Глава тридцать вторая. Мама, тихий всхлип сына и нежное поглаживание ладони по моей щеке вернуло меня в сознание. Саш, с трудом прошептала, чуть приоткрыв глаза, я осмотрелась и с облегчением выдохнув сиплым голосом спросила: Где Лена, Дэвид? Они внизу, совсем недавно вышли из комнаты, дед Реддин тоже заходил, но ты спала. Обрадованно проговорил ребенок. всхлипнув добавил все хорошо мамочка вы в порядке спросила прислушиваясь к себе пытаясь разобраться что-то происходило сейчас неуловимое да ответил сын чуть помедлив продолжил когда тебя принесли я думал что ты умерла нет сынок что ты как я могла оставить тебя и Лену попыталась обнять Сашу но тело не слушалось Состояние, будто после тяжелой болезни, ужасная слабость и головокружение, но странным образом с каждой минутой мне становилось лучше. Единственное, меня мучил вопрос, что произошло там у избушки и чем все закончилось. Но главное я узнала: все мои живы и дома, а подробности пусть будут позже. Ты лежи, лекарь сказал, что неделю лучше вообще не вставать с кровати. Так все плохо? Ободряюще улыбнулась ребенку. Нет, но оборот отнял слишком много сил, ответил вместо сына Дэвид, протискиваясь в дверь с огромным подносом, на котором лежало невероятное количество еды. Взглянув на мужа, я ощутила, как меня вдруг охватило жаром, лицо запылало, а руки стали дрожать. С огромным трудом мне удалось справиться с нахлынувшими эмоциями. И окинув гору мяса и овощей внушительную стопочку оладий и чего-то еще, не разглядела, натянув улыбку, шутливо возмутилась. Это все для меня? Да, твоя волчица голодна, проговорил мужчина, лукаво улыбнувшись, добавил. Но если что, я и Саша поможем тебе. Уверена, ваша помощь потребуется, подмигнула сыну. Это не все, торжественно объявил Давид, распахивая дверь перед Леной и Хлоей. «О, нет!» – простонала, но тут же удивленно вскинула бровь, почувствовав ужасный голод. «Так всегда», – улыбнулся Дэвид, поставив передо мной столик. «Мясо?» «Хм, да, вот тот кусочек, и еще этот». Прежде чем приступить к трапезе, я с благодарностью взглянула на детей, мужа, Хлою, ощутив, как меня накрыло странной волной огромного счастья, любви и нежности. Я любила Сашу и Лену. Казалось, никто так не любит своих детей, как я. Но сейчас эти чувства стали ярче, глубже. Это было непостижимо. Казалось, я чувствовала их. Это было одновременно потрясающе и страшно. Я боялась задохнуться от всепоглощающей любви к ним. На мужа я старалась не смотреть. От одного его только пронзительного взгляда у меня перехватывало дыхание. Сердце пускалось вскачь. и я тонула. Меня захлёстывала волна желания и дикой необузданной страсти. Не знаю, как я смогла совладать с этой бурей эмоций. Украдкой взглянув на Дэвида, заметила в его глазах понимание и... любовь. «Приступим!» — наигранно бодро воскликнула, взяв в руки вилку. «Эм, Хлоя, это потрясающе нежное мясо! Его готовили Дэвид и Саша». — ответила старушка с довольной улыбкой, наблюдая, как я ем. — По рецепту нашей семьи, — добавил сын, тоже накладывая себе порцию ароматного блюда. — Очень вкусно. Лена, предлагаю передать мужчинам приготовление блюд для нашей семьи. — Не возражаю, — довольно хихикнула дочь, не любившая готовить. — С завтраком или обедом мы расправились все вместе. Сашка и Елена с удобством устроившись на моей постели, рассказывали, как прошел их день. Дочь пыталась Сашу, выясняя секретный ингредиент. Дэвид, сидя в кресле со стороны, наблюдал за нашим дурачеством и улыбался. Было весело, но теперь в моей кровати срочно требуется сменить постельное белье. Лежать на крошках – то еще удовольствие. Иди ко мне, прошептал мужчина, подхватывая меня на руки. Он продолжил держать меня, пока дети наводили порядок на кровати. Я же, нежность в теплых объятиях мужа ощущала себя на вершине удовольствия, слушая его дыхание, погружаясь в аромат меда, ванили и мяты. Готово, а повестил сын, вернув меня на землю. Спасибо, поблагодарила, устраиваясь на постели. Покидать уютные объятия Дэвида мне совсем не хотелось. Может, отвару? «Нет, еще немного, и я лопну. Как там, Селин?» «О-о-о! Она...» Покосившись на Дэвида, Лена все же решила продолжить. А это значит, дочь приняла, впустила его в свой маленький круг доверия. Спустя час меня стало клонить ко сну. Я старательно таращила глаза, слушая новости детей, но оказалась бессильна под этим натиском. «Маме нужно отдохнуть». Тихо проговорил Дэвид, укрывая меня одеялом. Обратился к детям: "Идемте". "Да, мам, отдыхай". "Спасибо". С улыбкой поблагодарила, тут же закрывая глаза. Как вышли дети и муж, я уже не услышала. Проснувшись, я долго лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему телу. Слабость прошла, голова вроде бы тоже не кружилась и вообще, на удивление, я была полна сил. Доброе утро. Рошиптали над духом, опаливая мою щеку горячим дыханием. Утро? Изумленно переспросила, чуть приоткрыв глаза, я увидела завишенное надо мной уставшее лицо мужа. Глубокая морщинка между бровей, на шее два кровоподтека, а на подбородке царапина. Ты проспала два дня, ответил Дэвид, помогая мне разместиться повыше, так удобно. Сколько? Два дня. Первый оборот всегда отнимает много сил. В твоем случае все прошло еще труднее. А что с Дримом? Как все закончилось? Спросила и замерла в ожидании. Волнения не было. Все мои со мной рядом. Дед Реддин жив, а остальное не важно. А Томас? Томас в порядке. Каждый день спрашивает, как ты, и винит себя, что не уследил и оставил в лавке одну. Тихо ответил муж, пристально на меня посмотрев, добавил: Дрим его больше нет. Наверное, так нельзя думать, но сам виноват. С горькой усмешкой произнесла. Дэйв, как вы справились? Я видела, ты был ранен очень, а их так много. Ты помогла? С улыбкой ответил муж. Твой оборот первый. Не так я его себе представлял, но именно твоя сила помогла справиться. Сила? Первый оборот всегда выбрасывает всю животную мощь волка, поэтому за детьми в такие моменты присматривают. Альфам труднее. Они должны еще издерживать свою силу, и если у ребенка сила духа мала, жизненного опыта немного, то у взрослого, как у тебя, которая испытала многое, устояла, справилась с трудностями. Анне, у тебя дух бойца, и в свой первый оборот ты сломила всех, не разбирая. Мне жаль, но все, что я помню, это боль и страх, а потом темнота. Прости, я не уберег тебя. Глухо произнес мужчина, опустив глаза. Мы следили за ним, но он сумел нас обмануть. Когда Томас сообщил о твоем похищении, мы отправились по следу, но и здесь он смог запутать нам следы. Оказалось, у него слишком много сторонников. За десять лет он собрал немалое количество сильных оборотней. Дейв, все хорошо, ты же нашел меня. Быстро проговорила, успокаивающе погладив мужа по руке. Час. Я думал, с ума сойду за это время. Мне потребовался час, чтобы разобраться в этом хитросплетении следов, мрачно продолжил мужчина. А если бы с тобой что-то случилось? Но ведь все обошлось, я здесь. В Совете слишком много предателей, с горькой усмешкой добавил Дэвид. Дрим пустил нас по ложному пути. Мы считали, что ему нужна Лена и я. Моя дочь, рявкнула, подрываясь с подушек, снова ощутив, как ярость охватила меня. Я тут же в ужасе вскрикнула, потрясенно уставившись на мужчину. Сиплым голосом прошептала. «Я убила?» «Анни, ты защищалась?» Тихо ответил муж, прижимая меня к себе. «Иначе было нельзя». «Я... Дэвид, я была не в себе. Я помню, он кинулся на меня, а я... Я его загрызла? Господи, я загрызла человека. Кто это был?» — Родная, любимая, ты спасала себя, — шептал муж, покрывая мое мокрое от слез лицо поцелуями. — Ты все сделала правильно. Ты сильная. Это я виноват. Это я не уберег тебя. — Нет, виноват Дрим. В слепом желании власти он отправил своих убивать. — рыкнуло зло, вытирая слезы, стиснув зубы от распирающей меня злости, спросила. — Совет. Что с предателями? — Часть разогнал. — Да. Часть ожидает своей участи, еще двое, их участие не доказано, ответил мужчина с удивлением на меня взглянув. Я хочу посмотреть им в глаза, зловеще проговорила. Завтра.